Глава 13. Что такое отчаяние? Раньше я думал, что это нечто надуманное, то, чем слабые люди прикрывают свою беспомощность и нежелание сражаться до последнего. Те, кто готовы идти до конца, не могут впасть в это состояние. Просто потому, что они сильнее и всегда контролируют ситуацию. Даже перед лицом смерти, когда есть чёткое понимание, что сейчас умрёшь, всё равно не приходит это чувство, потому что смерть это тоже твой выбор. выбор того, кто идёт до конца. Так я думал раньше и так и действовал всегда. Даже когда били и вырывали сердце, меня не накрыло отчаянием. Но сейчас я познал истинную силу этого чувства. Золотой владыка управляющей энергии на абсолютном уровне способен на многое, даже на то, чтобы поддерживать жизнь в существе против его воли, потому что жизнь это тоже энергия, и ей можно управлять. Но то, что происходило с Велеей, не укладывалось ни в какую логику. Моя жена оказалась мне недоступна. Внутри неё кружились вихри энергии, но это была энергия знанки, которую я видел только по косвенным признакам. Механическое сердце отключилось и больше не желало работать. Лечение не помогало. Техники отказывались входить в наполненное чужой силой тело. Лечебная капсула, куда я поместил Вилею, замигала всеми огоньками, запищала, и мне даже не удалось закрыть крышку. Механизм отказывался лечить мою жену. Всё, что мне оставалось, насильно гонять кровь по венам, да поднимать и опускать грудь, вталкивая в Вилею воздух. Остатки энергии ЦИ, что всё ещё хранились в Вилее, позволяли это делать, но с чудовищной скоростью эта сила улетучивалась. Насильно запихнуть её в Вилею не получалось, тело отторгало. Даже сопряжение и то не запускалось. Я перепробовал всё и даже больше, но ничего не помогало. Моя Вилея умирала, и поделать с этим я ничего не мог. Вот тут-то я и осознал, что отчаяние доступно существу любого этапа возвышения, будь то кандидата или золотой владыка. сильный, слабый, всё вторично, когда вся твоя сила бесполезна против обстоятельств. Мне даже посоветоваться было не с кем. Все, кроме Лео, находились в процессе медитации и обуздания своих сил. По себе знаю, тренировки в школе ярости требуют максимальной концентрации. Дошло до того, что я даже хотел спросить совета у Лео, но и он оказался недоступен, судя по тому, что застыл в одном положении. Он спал. Всё, поговорели и хватит. Зандор мысли, что привело Велею к текущему состоянию. поглощение хозяина полигона. Нет, не так. Поглощение огромного объёма энергии изнанки. В животе Вилеи творился невообразимый хаос. Чужая сила боролась с той, что изначально находилась в ней, вытесняя её прочь. Сопротивляться Вилея не могла. Ей не хватало навыков, да и тяжело управлять силой, находясь в бессознании. Что произойдёт, если энергия изнанки полностью поглотит Вилею? Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего не будет. Она превратится в нечто похожее на крота. существовала изнанки со всеми их ограничениями. Довольно отчаиваться, нужно действовать. Тело Велеи продолжало отторгать мою энергию, но сейчас мне не требовалось заталкивать силу непосредственно в тело. Хватало того, что я усиливал многочисленные отчии обороны, что всё ещё держались внутри Велеи, не забывая при этом гонять кровь и впихивать воздух в лёгкие, выступая в качестве отключившейся древней железки. Сила полилась из меня такой полноводной рекой, что пришлось доставать источники энергии. Изнанка категорически отказывалась структурироваться и выходить из моей жены. Попытка вызвать работу не привела к результату. Велея отключилась настолько, что рефлексы не работали. Духовные камни рассыпались один за другим, кристаллы стихий не успевали извлекаться. Сущность духа держалась чуть дольше, но и её хватало буквально на пару секунд. Влею уходил такой поток энергии, что раньше её бы разорвало на мелкие части, но сейчас все эти силы едва хватало на то, чтобы удержать в узде невидимую силу изнанки. чего-то не доставало, чего-то огромного, мощного, такого, что смечёт всё заразу из моей жены. Взгляд зацепился за центральную стойку, где находились наши самые ценные и уникальные предметы. Подарок дарный, частичка первородной души, благодаря которой я могу безболезненно менять ранги в рамках одного этапа возвышения. Если не этот осколок, то я даже не знаю, что ещё мне может помочь. Кристалл появился у меня в руке, и в этот же момент я ощутил боль. Осколок первородной души прошёл сквозь восьмой кулак, совершенно его не замечая. По сути, у меня просто оторвала кисть. Но вот такие мелочи меня сейчас не заботили. Лечение в себя, блокируя боль и кровь, сохраняя полную концентрацию на том, что происходит с Велеей и частичкой первородной души. Осколок подлетал к Велее и завис над ней, выпустив толстый луч всепоглощающей энергии. Вот только направлена эта энергия была не в сторону живота, где концентрировалась зараза изнанки, а в сердце. И да, это была именно всепоглощающая энергия. С той же лёгкостью, с которой осколок разорвал мне кисть, он прожёг грудь Велеи, добираясь до остановившегося сердца. Издали её древних несколько мгновений сопротивлялась потоку силы, но ему всё же пришлось сдаться. Осколок первородной души включился на всю свою силу. Вокруг нас образовалось пространство из чёрного пепла, и мне пришлось выделять часть сознания на формирование защитного купола, чтобы не позволять этой пыли добраться до нас. Металлическое сердце Велея окончательно испарилось, но осколок первородной души не посчитал свою миссию выполненной. Он наконец обратил внимание на то, что происходило в животе и теле моей жены. Появился новый поток силы, но он отличался от того, что уничтожил сердце, как по цвету, так и по действию. Сила первородной души окутала Велея, и неожиданно я увидел энергию изнанки, точнее, окутанную силой осколка чужеродную нашему миру силу. Саму энергию я не видел, Осколок начал концентрировать всю заразу в одном месте, формируя грязно-фиолетовый комок. Откуда я знал, что комок грязно-фиолетовый? Оттуда, что он концентрировался в дыре, что всё ещё находилось в груди моей жены. Вначале эта сила была полупрозрачной, но с каждым мгновением плотность становилась всё больше, пока не произошёл переход в нечто материальное. В груди велея сформировалось семя червоточины, и тьма пришла ко мне настолько быстро, что я даже не успел почувствовать страх. Сила изнанки наглядно показала, что наблюдать за её формированием могут избранные. А я в их число явно не вхожу. Небо. Пусть мне хватит мозгов не прекращать гонять кровь по телу вилеи. Зандр? Родной голос пробился сквозь тьму. В нём было столько боли и страданий, что сознание вернулось рывком без долгой раскачки. Открыв глаза, я резко вскочил на ноги. Смертельной ауры изнанки не было. Осколка первородной души тоже. Зандр? Лишённые силы остатки подарка Дарны валялись на нижней части моей защитной ауры, блокирующей нас от чёрной пыли. Мои меридианы практически обнулились. Силы золотого владыки едва хватало, чтобы поддерживать защитный купол, на который давило несколько сотен метров, превращённый в пыль земли. Настолько глубоко мы провалились. Но самое главное заключалось в том, что грудь вели и поднималась без моего участия. Моя жена дышала. Сама. Вот только положительные моменты на этом закончились. Чудовищные раны, нанесённые осколком первородной души, никуда не делись. Я мог наблюдать за тем, как в груди Велеи бьётся чудовищное фиолетовое образование, выступающее в качестве нового сердца, а ауру изнанки блокировала тонкая плёнка, покрывающая сердце целиком. Велея всё ещё не пришла в сознание. Тот стон, что выдернул меня из тьмы, она произнесла неосознанно, судя по тому, что Велея стонала, даже в беспамятстве ей было больно. Я перевёл взгляд на лечебную капсулу. Минус одно устройство. Вряд ли удастся его починить. Близость к осколку первородной души не прошла бесследно. Механизм был повреждён. Ничего, у меня ещё две штуки есть. Если понадобится, найду ещё. Приблять, окроме придётся раскошелиться. Этого не потребовалось. Когда я положил велею в лечебную капсулу и нажал на кнопку активации, крышка встала на место без звуковых и световых эффектов. Какое-то время капсула мигала жёлтым светом, но вскоре появился зелёный Информация о том, что всего сутки моя жена будет находиться под пристальным контролем лечебного механизма. Схватив капсулу, я закрыл глаза и начал формировать под нами плотную землю, выталкивая сферу из глубокой ямы. Чёрная пыль до последнего не желала нас отпускать, но овладеть силой Златого Владыки не могла. И вскоре я вернулся в логово крота. Хозяина полигона уже не было, он сгорел, как и большая часть помещения. Желания оставаться под землёй не было никакого, так что я продолжил восхождение, вливая остатки сил. восстанавливаться с помощью источников у меня уже не получалось. Пришло перенасыщение и обнуление меридианов. Точнее, они вошли в состояние, когда больше не могли поглощать энергию. Требовалось время на восстановление, а ещё лучше лечебная капсула, которая гарантированно вернёт меня в боевое состояние, но позволить себе такого я сейчас не мог. Город замер. Проход через червоточину всё ещё был завален. Демоны не спешили очищать выход к опасному месту. Маленьотки крота обрели покой и замерли. постепенно формируя вокруг себя пространство с чёрной пылью. Всё же силы владык и зародышей бога была слишком велика для второго пояса, где мы сейчас находились. Нужно будет ими заняться, но позже. Голи мы рассыпались, оставив после себя духовные камни этапов воин и немногочисленные воины, что всё ещё находились в городе, занимались уверенным собирательством. Они уже поняли, что произошло что-то из ряда вон выходящее, формирующий страх ауры больше не существовала. так больше не существовало и противников. Чёрный полигон был окончательно закрыт. Мне, конечно, безразличны демоны, но совесть искателя не позволит пройти мимо. Придётся спрашивать, сколько ещё подобных образований находится на подконтрольной им территории. И бы чем дольше хозяин полигона будет находиться в мире людей, тем более разумным он станет. Того и гляди, появится новая сила для уничтожения, которой людям и демонам придётся объединяться. Наконец мы поднялись под ласковые лучи Эарис, и я сформировал плотную площадку под лечебной капсулой. Даже если весь мир рухнет, эта площадка останется незаblemной. Ничто не должно помешать моей жене восстановиться. Усевшись рядом, я попытался понять, что вообще произошло. Почему осколок первородной души так странно себя повёл? Из того, что мне стало понятно и что показывало духовное зрение, отныне у моей жены новое сердце. Оно бьётся, гоняет кровь И металлические лапки лечебных капсул с особой тщательностью обследуют это новое образование, действуя так, словно ничего критичного не произошло. Словно устройство древних прекрасно понимает, как работать с концентрированной энергией изнанки. На каркол, между лопаток неожиданно вспыхнула резкая боль. И так как рядом не было ни единого живого существа, кроме моей жены, опасность исходила именно от неё. На остатках энергии я отпрыгнул в сторону, чтобы издали через духовное зрение наблюдать за тем, как лечебная капсула Надрезала плёнку, обволакивающую сердце, и принялась активно в нём копошиться. Вокруг капсулы появилась аура страха, и, находясь я на месте, меня бы просто размазало по земле. Экспериментальным путём было установлено, что незаблокированные новые сердца моей жены в разы превосходят всеми червоточины по своей опасности. Если к последнему я мог подойти на два-полтора метра, прежде чем меня начинало отключать, то здесь расстояние измерялось десятками метров. Тридцатью тремя, если быть точнее. Ближе подступить к капсуле я не мог. Силы изнанки защищала своего нового хозяина, никого к нему не подпуская. Кажется, мне всё ещё нужны библиотекрии, без этого странного существа понять, что произошло с Вилеей, не получится. Сутки, что потребовались лечебной капсуле на реабилитацию Вилеи, прошли практически мгновенно. Всё это время я наблюдал за действием её внутренних механизмов, пытаясь понять, почему на восстановление после такой жуткой раны потребовалось так мало времени. Понимание не пришло. Зато появилась чёткая уверенность, что с моей женой продолжает твориться что-то неправильное. Она лечилась изнутри. Её организм самовосстанавливался с поразительной скоростью, а древний механизм лишь наблюдал за этим процессом, особо ни во что не вмешиваясь. Единственный раз, когда капсула древних продемонстрировала своё мастерство, во время заделывания надреза на скрывающей сердце плёнки, тут же исчезла давящая аура, что позволило мне приблизиться к капсуле. На ней горел зелёный огоньёк, показывающий, что процесс лечения завершён. Крышка отошла в сторону, и на меня уставились два ярко-жёлтых глаза. Какое-то время Велея смотрела на меня, но потом закрыла глаза и прислушалась к своим ощущениям. Судя по всему, что-то её всё же беспокоит, или наоборот, перестало беспокоить. "Механизм, взря в них больше нет, произнесла Велея, открыв глаза. Я его не чувствую. Расскажи, что случилось? Как ты себя странно чувствуешь?" Словно у меня из груди убрали что-то мешающееся, к чему я давно привыкла, какая-то непривычная лёгкость. Бесит. Судя по взгляду Вилеи, её что-то сильно беспокоило, но моя жена до последнего оттягивала разговор на эту тему. Почему? Да, от древнего механизма нет, и теперь наши меридианы, как сопряжённые, так и реальные, перестанут восстанавливаться после единения. Вот только это не казалось мне великой проблемой. Отныне я мог выкачивать энергию хоть из камня и засасывать её в меридианы. Как только восстановлюсь, сразу этим и займусь. Сейчас же я принялся рассказывать, особо не выдавая из подробности своих ощущений. Пусть она думает, что у меня всё под контролем, и все действия были обусловлены чёткой логикой, а не судорожными попытками сделать хоть что-то. "То есть, ты понимаешь, что со мной произошло?" с какой-то надеждой спросила Велея. "Ты стал на шаг ближе к знанке", предположил я и почувствовал, что ошибся. "Нет, не на шаг. Ты теперь и есть из знанка, верно?" ты ощущаешь странную силу, что пронзает наш мир. Часть этой силы находится у тебя в груди. И, как мне кажется, благодаря ей ты и можешь работать с изнанкой. Раз механизм древних сумел тебя заштопать после повреждения, значит, он умеет работать с энергией изнанки. Что, естественно, древние прекрасно умели работать с пространственными аномалиями. Собственно, ничего страшного не произошло. Не произошло? Велена неожиданно всплакнула. Чего не было, кажется, вообще никогда. Зандер Я стала монстром. Я поглотила Кратая и забрала у него силу. Смотри. Одновременно с этими словами вокруг Велея образовалась чудовищная аура, вынудившая меня рухнуть на землю и на несколько мгновений утратить разум. Когда я вновь обрёл способность соображать, Велей сидела внутри лечебной капсулы с таким грустным видом, словно на неё ополчился весь белый свет. Ты можешь это контролировать? спросил я, поднимаясь на ноги. Радиус сил направления Это именно то, что тебя заботит прямо сейчас? Лилия настолько опешила, что даже её расстроенный вид улетучился. Я стал монстром Зандер, чтобы контролировать эту силу, мне приходится постоянно концентрироваться. Только я ослаблю контроль, получается вот такое. Представь, что будет, например, когда мы уединимся. Готов сойти с ума от страха только потому, что я перестану себя контролировать? Ты не ответила, жена, спокойно заметил я. Ты можешь управлять радиусом силы и направлением. Бесишь Да, могу продемонстрировать. Хочешь опять упасть или тебя сильнее приложить, чтобы ты осознал всю ситуацию? Приложи, кивнул я и тут же уточнил. Выставляю на минимум конусом в мою сторону и не поворачивай. Действуй. Что-то в моём голосе тронуло Вилею, она подчинилась. Я ощутил давление, похожее на то, что было в городе раньше. Сделав шаг в сторону, я с облегчением выдохнул. Ауры не было. Вилея могла контролировать это. Но мне требовалось окончательно в этом убедиться. Теперь увеличивай мощность, но не резко. Хочу понять, как много я могу выдержать. Когда упаду на колени, выключай. Будем думать. Ивновь моя жена действовала без возражений. Мне удалось удержаться на ногах чуть меньше минуты. При этом большую часть этого времени я боролся с собой, чтобы не избежать от ужасающего воздействия силы. Только когда колени подогнулись и я рухнул на землю, воздействие прекратилось, и веля я перешла в атаку. Доволен? Или теперь мне нужно попрыгать, как молодой козочки, на цыпочках походить, язык высунуть. Что за просмотр, муж? Я тебя что, лошить на продажу? Вот такая ты мне нравишься, куда больше, чем хнычущая и стенающая, усмехнулся я. Но просмотр нужно продолжить. Сейчас я отойду, а ты сформируешь семь червоточин и затем положишь его в сундук. И не используя никаких приспособлений, откроешь портал в мир демонов. Действуй. Муж, ты в своём уме? Влея окончательно утратила даже намёки на жалостливость. Нельзя открыть червоточину без семени. Это база. Жена, я не понял, с каких пор ты решил мне перечить? Тебе поставлена задача. Так будь добра её выполнить. Хорошо, с проходами погричился, но семя тебе придётся сейчас сделать. Мало того, если потребуется, будешь делать их одно за другим, пока не поймёшь свой предел. Считаешь себя монстром? Глупо. Я считаю тебя великим координатором червоточин, получившим в свои руки огромную силу. И вместо того, чтобы проверить границы своей новой силы и понять, как её можно использовать, Тев вздумала плакаться о горькой судьбе. Может, рассказать Альмирде, кого она вырастила? Уверяю, твоя мать это позабавит. Только попробуй. Велея вспыхнула, и от неё вновь пошла чудовищная аура. Однако моя жена довольно быстро взяла себя в руки и погасила злость. Между лопаток закололо, и мне пришлось отбежать. Велея сформировала очередное семе червоточины. Получилось это настолько буднично и без проблемно, словно она вообще не напрягалась». «Оно такое же чистое и идеальное, как и предыдущее», уже без особой радости в голосе прознесла Вилея. «Делать ещё одно?» «Давай», — кивнул я. Обычно координаторы червоточин не могли делать два семени подряд, не отдохнув перед этим пару месяцев. Но где мы и где обычно? Прошло мгновение, и в руке Вилея появилось новое семя червоточины. «Ещё?» Судя по возбуждённому голосу, успех второй попытки оказался для Вилея неожиданным. Она действительно начала интересоваться своими новыми способностями. Довольно. Теперь поглоти семя. Не поняла. Ты смогла его создать, так сумей его вернуть обратно в изнанку. Зандер, то, что ты говоришь, похоже на жена, действуй. Оборвал я слова хоть левую велею. Думать о том можно так или нельзя будешь потом. Сначала сделай. Верни силу изнанки обратно. Взгляд, который мне подарили, не предвещал ничего хорошего. Однако велея подчинилась. уставившись на ладонь, где лежало семя червоточины. Моя жена долгое время его гипнотизировала, словно уговаривала исчезнуть. Не добившись результата, Веля закрыла глаза, какое-то время простояла с вытянутой рукой, и неожиданно для всех семя с громким хлопком исчезло. Не было ни выброса силы, как произошло во время уничтожения семени Герлоном, никаких либо последствий для окружающего мира. Просто частичка изнанки перестала существовать. Это как? Так же нельзя. Та пешувшая велия представляла собой настолько умилительное зрелище, что мне не удалось сдержать улыбку. Не переживая, что моя жена утратит контроль, я подошёл ближе и обнял её, прижав к себе со всей силы. В мгновение спустя велия ответила на объятие, после чего окружающий мир на несколько часов ушёл на задний план. Когда всё закончилось, я с сожалением посмотрел на наши меридианы. Мы несколько раз находились на пике наслаждения, но энергия не восстановилась. Жаль. Этот момент был приятным и полезным. «Ничего, придумаем что-то новое. Главное, что мы живы и умеем контролировать свою силу». «Значит, я не монстр?» «Какой же ты монстр? Ты демон, заполучивший в свои руки огромную силу. Осталось разобраться с расстоянием, возможностью активации нескольких секторов, может, даже не секторов, а чего-то целенаправленного. В общем, работа у нас с тобой прибавилась. Но к монстрам ты точно не имеешь никакого отношения. Одно печалит». «Придётся идти на поклон к библиотекарям. Есть у меня подозрение, что тебе придётся учиться в новой силе». «Опять учиться?» Возмущённый возглас Вилея сотряс палатку. «Ну нет, муж. Мне хватило обучения у Лиса. Довольно. Сама со всем разберусь. Чего удумал карликам меня сдавать? Знаешь, где я их видела? Вот и не вынуждай меня вслух произносить название этого тёмного места». «Не хочешь учиться?» Я лукаво посмотрел на Вилею. Даже если в результате обучения сможешь открывать проколы между мирами или в рамках одного мира без всяких последствий. Нравится путешествовать месяцами? Велея промолчала, но по её красноречивому взгляду стало всё понятно. Моя жена ненавидит учиться, но ещё больше она ненавидит бесцельно сидеть в батончике, ожидая, пока мы доберёмся до очередного населённого пункта. Ладно, всё это мы решим потом. Сейчас давай засунь меня в капсулу. Нужно восстановить руку. Да и меридиану не мешает зарядить. Отныне наше единение таким не занимается. Со всеми остальными проблемами будем заниматься по мере их возникновения.